Владимир Сорокин. Очередь. Рассказ из сборника «Сахарный кремль». Православные, кто крайний? Наверное, я. Но за мной еще женщина в синей шубе. Стало быть, я за ней? Стало быть, так. Становись, камил человек, за мной. А вы стоять будете? А как же? Я на минутку отойти хотел. На минутку, Токма. Токма. Ты сперва её дождись, а после уж ступай с Богом, куда хочешь. А то пойду, отойду, там не объясняйся. Так чей язык вывихнешь? Подожди, она рекла быстро поворачится, за угол пошла, видать, в лавку. Ладно, делать нечего, дождусь. А давно ли стоите, Папаша? С полчаса. А не знаете, по сколько дают? Чёрт их знает, прости, Господи. Я не спрашивал. Эй, Борода, не знаешь, по сколько даёт? Сегодня не знаю. Слыхал, что вчера давали по два в одни руки. По два? Ага. В четверг по три, а вчера по два. Маловато. Так и стоять смысла нет. А ты, мил человек, займи две очереди. Тут деревенские по три занимают. По три? А как же, по три... Так это целый день стоять придётся. Да ты что? Быстро же отпускают. Не верится что-то, Папаша. Стоим, с места не сдвинулись. Вы да это те, которые отошли, подваливают. Мы всему не движемся. А вот и женщина. Я ведь за вами занимала. Точно так с ударением. Вот этот молодой человек за вами. Да, я за вами. Прекрасно. Мы продвинулись? По всему судя, не сильно. Интересно знать. Да, двух купим. Может и купим, а может и нет. Я до обеда отпросилась на службе. Господи, почему тут много народу понабежало. Кремлёвский бой. А как же? Да. Только раз в году такой подарочек. Красивая шуба у вас. Спасибо. Я такие ещё бы в Москве видал. Жевородящий, как правило, светлых тонов. А это синее. Зело необычно. Эту шубу мне купили в Москве. Я так и подумал, во как она снег жрёт. Прогладалась в тепле, знамо дело. А что где таких вот синих шуб вкуснее? Снег или дождь? Снег, конечно, вон как тянется. Ну покушай, покушай, милая. Просто я знаю же, вородещей шубы и на дождь дело прожорливы. Но такой цвет. Моя снег больше любит. И как наестся, сразу тепло становится. Когда сильный снегопад, мне прямо жарко. Да, красивая шуба. А хозяйка еще красивее. Да бросьте вы. У вас глаза прямо в тон меха. Свои? Нет, разочарованы. Ничуть. Скажите, я вас мог видеть нынче вятки на Масленицу? Нет, вятку я ездила последний раз в декабре. Правда? В соборе справа не стояли? У Пороскевы Пятницы? Снежную крепость не обороняли? Вы шутник, у нас тут своя снежная крепость. По что смеетесь? Я точно видал вас, Вятки. На Масленице мы с мужем ездили к тетке в глазах. В такую глухомань? По что? Поесть свинины. У тетки 36 свиней. Хорошая тетка у вас. На своем тегле... Нет, они с дядей не тягловые. Стало быть, наоброде. Да, это выгодней. А как же, задельно быть лучше, чем тягловым. Ну и покушали вы там свининки? Ой, да, у тетки свиньи китайские. Чудо-лише, мясо мраморное, такое вкусное. Я поправилась фунтов на 12. Вам полнота к лицу. А что вы, ну вот вроде двигаемся. А что, в чипце еще рыба водится? Не знаю, про рыбу не имею никаких понятий. Вы, стало быть, в глаза витокма свининку наворачивали? Ох, да, обожаю запеченную с чесноком. А корочок? Да, а тетка еще взяла, возлюбила свиную колбасу запекать в печи, на сковороде с жиром внутренним, да с картошечкой, да с репкой. Умоляю, не надо б на дальше, слюною и зайду. Ну-ну, двинулись. Вот и зашевелилась очередища. Наконец-то. С вашим приходом все пошло быстрей. Вы синяя муза этой очереди. Вы такой шутник, как вас жена терпит. Я без супруги. Не может быть. Может. Такой видный мужчина и без жены. Так не бывает. Мы расстались осенью. Вас развели? Развели. Быстро? Три месяца тянулось. Пришлось подмазать. Ну, понятно. Теперь свободны друг от друга. А дети имеются? Дочка осталась с женой. Поди скучаете. А как же? Дочка, яко щепа в сердце. Не вылезает. Знаете, простите, как вас зовут? Трофим Ильич. Дело приятно. А я Вера Константиновна. Прекрасное имя. Соответствует вашей стати. Так вот, Трофим Ильич, я вам скажу. Як на духу, я великая сопротивница разводов. У моей жены был полюбовник. Это большой грех, конечно, но Господь учит нас прощать грехи ближнему. Ваша бывшая жена, она покаялась? Покаялась. Ездила в Оптину замаливать грех. А вы ее наказали? Да. Да. Я дважды водил ее в участок. Высекли ее там? Да. И вам этого мало? Не в том суть, Вера Константиновна. А в чем же? А в том, что... Старичок, не надо б напихаться. А кто ж пихается? Ты пихаешься. Это там поднаперли. Отступи, Христа ради, и не пихайся. Так вот, досточтимая Вера Константиновна, суть в том, что я жене своей после этого Веру потерял. А потом сам влюбился в одну женщину. Правда, из этого ничего не вышло. Но с женой я не сподобился больше в сношениях быть. Вы совершенно отчуждились? Да. Отчуждение – грех. Знаю. Но спали мы после всего порознь. А ваш духовник, он разве не помог вам сохранить семью? Батюшка наш добр безмерно. Наложил на жену поклоны, стояние на ядрице. Но сой Том, что сдаётся мне, он жену мою не больно ты осуждал. Доброта его от природна и по сему безгранична, бозаквашена, возведена и обустроена на христианском добротолюбии. Он всегда речёт: нет греха, которого Господь простить не может. Истинно так. Коли жена свой грех в оптиной пустоши замолила, так стала быть прощена. Прощена. А я ее простить не смог. Это уже ваш грех. Мой, мой. Но простить не могу. Знаете, Трофим Ильич, мне кажется, вы просто мало секли вашу супругу. Я не любитель порки. Вам не надо было везти жену в участок и класть под чужие розги. А посечь ему самому и как следует. Мой муж никогда не водит меня в участок. Он часто вас сечет? Раз в неделю, по субботам. Часто. Есть за что? Ну, знаете, грех всегда найдется. Но между нами, говоря, есть за что. Ха-ха-ха, <с> вы зело откровенны. Грех-то сладок, так говорится. Я женщина слабая, а не чистый и скусен в сетях своих. Знаму дело, не согрешишь, не покаешься. Но, честно говоря, раз в неделю сие как-то больно часто. Ничего, я привыкла. А тело ваше, простите, тоже привыкло? Меня пробить непросто, да и хорошее сна добье имеется, мази. И вы не держите зла на муженька? Что вы, бьет, значит, любит. А потом он же не дерется, как пьяный, а розгуя сечет, как под мастрою уложено. Мама моя вон мне обзавидовалась. В ихние времена-то смутные, всё же не положено было, потому как безбожная Россия была. Мама говорит: "Если б меня отец твой покойный сёл по субботам, мы бы сейчас жили в трёхэтажном доме". Нет, я не против порти по сути, но всё надо обнаде делать обдуманно. Всё надо обнаде делать, как уложено, Трофимылич. Наше дело бабье, мы уже подчиняться. Мож у меня мужчина отстоятельный, неспешный, домовитый, а фича также без спешки, правильно? Да. А задача ли в меня, Вера Константиновна? Чем же? Что мой любимый меня к огород участок не водит? Это в и меня, а задача ли? Ой, как быстро продвигаемся-то. Наконец-то, это к я и до обеда успею. Успею. С вами везде успею. Ух, какой гладкий мех. Все-таки живородящие шубы что-то особенное. Нравится? Погладьте ее, ей тоже приятственно. Нежная. Вы ей тоже понравились. Знаете, у меня такое чувство, будто мы с вами старинные друзья. Вот как. Нет, не смейтесь. Я не над вами, мне просто хорошо. Правда, я вас где-то видел. Нет. Вы где служите? В Добрыне. Вы создатель? Нет, преобразаватель. По умным? По ним родимым. Никогда бы не подумал, что такая красавица занимается умницами. Вы полагали, что я всего лишь домохозяйка? Нет, я с ухватыми возиться не люблю. А кто же у вас дома у печи стоит? Стоят мама, две бабки, да стрипуха, а по выходным и сволочь помогает. Хорошо, когда родные живы. У вас уже нет? Отец в Абхазии погиб от грузинской пули, ещё когда я мальчиком был. А мама уехала с китайцем. И вас бросила? Вроде того. Я при бабушке и мальчишествовал, и отрочествовал. Наверное, бабушка вам потворствовала. Не без этого. Но и наказать могла. Рука у неё была тяжёлая. Сирота вы горемычная. Я весёлый. Замедела уже. Вера Константиновна, мы уже у цели. Девять человек переди нас осталось. Вот как с вами быстро все оборачивается. Скажите на милость, вы бой кремлевский для дочки покупаете? А для кого же еще? А вы? Моим. У вас? Трое. Превосходно. Видать, у вас состоятельный муж. Да и по шубе видать. Да не бедствуем, слава тебе, Господи. Муженек мой купец. Чем торгует? Зимой осеньем, а летом самокатами. Доходное дело. Не жалуемся, а вы-то чем хлеб насущный зарабатываете? Никогда не угадаете. Сдаётся мне вы государственный, не деловой. Ни то и ни другое. Тогда церковный? Тоже нет. Откупщик? Нет. Тягловый? Эка куда хватили? Ну неужели захребетник? Плохо думаете обо мне. Приписной? Вот те раз, спасибо. Моёмник. Ас есть человече мирный. Времена обязаны. Упаси бог. С вами ум фламаешь. Палёный? Пока ещё нет. А кто ж тогда? Я знахарь. Ой, какая прелесть. Вы привораживаете? И это тоже. Но сдаётся мне, что вы меня сегодня приворажили, а не я вас. И ваши чары посильнее моих. Вы надомный или приходящий? Скорее приходящий. И давно уже? С детства. У меня и бабушка, и мамаша знахарствовали. Они вам передали? Точно так, передала бабуля. Скажите. Ой, опять толкаются. Да что же это? Смотрите, он лезет без очереди. А ну-ка, ты плешь, водяная, куда прёшь? Толканите его, толканите. Православные, не пускайте этих. Мы тут остояли. Тебя тут не стояло, Мурло. А ну не замай. Я тебя там не замай. Пшёл отсюда. Господи, ещё пруд. Их вообще тут не было. А ну потеснися. Я тебя потеснюсь. Во, видал? У меня стукал кота по боли твоей. Во! А ну Я те... Ах ты, гнида! Эээ, ну-ка, кончайте! Мужчины, что вы смотрите? Эта деревня сраная прёт! Не пускайте их! Сладенького им захотелось! Рвани! Пошёл! Я те дам! Я те... Пошёл, пошёл! Ах ты, залупа! Я те... Ща хребет переебу! Заебёшься, сволочь земская! Сраня брочная! Ну... Ну, вот тебе. Я тебе, я тебе нагад. Ах ты ёбаный мужине, мужине. Православные, прекратите. Отступите Христа ради. Продавец, не отпускай, тут мордобой. Они по-матерному ругаются. Нажмите около уточного. Не пускайте их. Я тебе сволочь. А ну, атака, а? А так! А так! Пихайте их из очереди, пихайте к свиньям. А? Вот. Ну, во, ну? Ещё! Иди, иди сюда. Я тебе, я тебе. Куда, гадина? Куда? Куда? Куда? Помогите! Не отпускайте никому, остановите продажу. Гады какие, а? Вон околоточный идет. Арестуйте их, бляди. Они по-матерному ругались. Пермяки, не шуметь, не толкаться, стоять как положено. Отгоните их, эти лезут. Они по-матерному ругались. Я записала, околоточный, я все переписала. Пермяки, не шуметь, Бузатеров заберем в участок. Двигайтесь содарыня, не развевайте рот. Я же за вами, чего вы? Нет, я там стоял. Эй, а ну пусти-ка. Встаньте в очередь православные. А где? А, вот. Околоточный. Можно донести. Они по-матерному ругались. Пермяки, соблюдайте порядок. Вера Константиновна. Ой, меня от вас оттёрли. Идите сюда. Пропусти, борода. Ой, ужас. Шуба цела? Цела, родимая. А вы сами? И я цела. Слава богу. Идите, идите вперёд. А вы отойдите. Вы за нами. Так, мне всё, что можно. Только с стены женщина берёте? А башни? Башенный бой распродан. Как так? Только с стены женщина берёте? Зачем же я стояла? А почему не сказали? Вы берёте стены или нет? Ежели нет, проходите, не задерживайте других. Винство какое? Вера Константиновна, берите стены, берите. Да, ну. Но... Сударение, берите или ступайте с Богом отсель. Не задерживайте православные. Ну, давайте стены. Такмо две упаковки в руке. Боже мой, это грабёж. Дайте ей хотя бы три. Не имею права. С вас 4 рубля серебром или полтинник золотом. Какое безобразие! Ради чего я отстояла? И мне, давайте. У меня червонец. Так, возьмите сдачу. Я вот тебе пролезу. Я вот тебе пролезу. А ну все отойти от очереди. Они по-матерному ругались. Пойдёмте отсюда. Тут не выберешься. Позвольте. Благодарю вас, господи, какое хамство. Отойти от очереди. Бабушка, давайте ваш данос. Принимай, сынок. Пойдёмте здесь. Хамство, хамство. Не расстраивайтесь. Нет, ну они рикли в пузыре. Вот вчера Кремлёвский бой, башни, стены, можно выбрать, разная цена. А тут только одни стены на тебе и по два целковых. Башни разобрали по своим, ясное дело. Хамё какое. Давайте донесём на них. Так мы время терять. У меня трое детей. Что же рвать упаковку? Разорвите до да разделите. Ну она красивая, и кусочки-то правильной формы. Два куска всего. Раробить? Раздробите. Или нет? Вот что. Милейшая Вера Константиновна, примите от меня эту упаковочку в знак нашего с вами знакомства. Ну что вы? Это невозможно. Без слов. У меня одна дочка. Хватит и одной упаковки. Нет, ну, право... Всё, она ваша. Тогда я вам два целковых отдам. Ни в коем случае. Но я не могу так просто взять, Рафим Ильич. Я уже забыл про это. А я нет. Я ваша должница. Хорошо. Коли должница, обещайте, что я смогу пригласить вас на чашечку чая. Прямо сейчас я не могу. Мне на службу надо. 아이 вечером. Вечером. Так, после 8 тогда. Замечательно. Вы где проживаете? Вон там, возле рыбного рынка. Так рядом. Вы центровая Пермячка. Да. Так, заехать за вами. Спасибо вас Бог. У меня ревнивый муж. Тогда предлагаю встретиться в Кулечи. Приятное местечко. В котором часу вам удобней? Ну, в четверг 9-го. Прекрасно. Не забудете? Что вы? Я же вам должна. Долг платежом красен. Святая правда. Ой, уже 2 часа. Всё, я бегу. До вечера, Профим Ильич. До вечера, Вера Константиновна.